Глава тринадцатая. Тёмные тучи. Белый дракон остановился у большого окна своего кабинета, наблюдая за тем, как по нему бегут крупные капли начинающегося дождя. Мыслями глава клана был далеко. Сидящие за его спиной четыре советника и Лео Гараин молчали, не смея прерывать его задумчивость. Первый советник слегка задел ногу второго и взглядом указал тому на руки белого дракона – которые сейчас были стиснуты в кулаки настолько сильно, что мелко тряслись, а костяшки побелели. «Глава! Пришло сообщение от группы, посланной в город В. И не удалось схватить мальчишку. Он пропал так же, как и тогда, перед этим, видимо, сокрушив темного бога», — подал голос Лео Гараин, не замечая напряжения повисшего в кабинете. Однако в захваченном городе им удалось ничтожить необычный образец техники, неизвестного производства. Очень продвинутой техники. «На мальчишку сейчас плевать. Возвращай группу. Захваченную технику передай Зиновьеву. Пусть разбирается. Скоро нам пригодится любая возможность стать сильнее». «Да, глава?» — тут же кивнул Лео, вытаскивая смартфон и что-то быстро набирая в нем голова повернулся обратно к окну наблюдая за тем как слуги белых драконов бегают внизу накрывая столики расположенные в саду специальной защитной пленкой пауза начала затягиваться из за чего все присутствующие вновь почувствовали внутреннее неудобство как же до такого дошло спросил вдруг белый дракон к никому конкретно не обращаясь и такое ощущение даже не ожидая ответа глава мягко обратился к нему первый советник — Всем присутствующим здесь известно, что другого выбора у нас просто не было. Вы поступили правильно. — Мы положили голову в пасть тигра, и сейчас просто ждем, когда он ее захлопнет, — покачал головой белый дракон. глава сейчас находился в самом настоящем бешенстве. Назвать произошедшее авантюрой — это ничего не сказать. Он фактически оказался вынужден заключить союз с существом, которое было вполне способно похоронить весь клан, за исключением сильнейших его представителей, одной лишь мыслью. Мало того, что он не мог контролировать это существо, так еще и оказался не способен даже приблизительно предсказать его следующий шаг или решение. «Столько рискованных решений в последние несколько месяцев. Что со мной происходит?» Белый дракон усилием воли подавил желание ударить в ярости по стеклу. Как ни крути, а я уже не могу сойти с этого пути. — И все же, глава, мы впервые получили такой серьезный шанс, — заметил третий советник. — Это то, о чем мечтали все наши предки и о чем до сих пор мечтают все без исключения кланы. Жизнь без страха и опасений. Белый дракон кивнул. Он и сам это все прекрасно понимал. То, что между Империей и кланами накопилось уже слишком много вопросов друг к другу, стало понятно еще полсотни лет назад. Вот только глава не был уверен в силах кланов сбросить императора с его трона, по крайней мере, до недавнего времени. «Ладно, вы, вероятно, уже понимаете, для чего я вас всех вызвал. Мы начинаем действовать. Передача всем великим и старшим кланам сигнал-факел. Пора». Впервые за столько сотен лет драконы оказались первыми, кто решился использовать сигнал. И Белый Дракон очень надеялся, что это станет точкой возвышения всего клана, а не его гибелью. Все присутствующие встали со своих мест, почтительно клоняясь к главе. Сигнал «Факел» обозначал призыв одного из великих кланов к другим о восстании. При этом право на решение присоединиться ли к пославшим сигнал или нет имели только другие великие. Обычные старшие и малые кланы, находящиеся в сфере влияния восставших, обязаны были немедленно встать на сторону своих покровителей при любых обстоятельствах. «Теперь остается ждать, кто из великих присоединится к нам, а кто пожелает остаться нейтральным, чтобы позже попытаться претендовать на освободившиеся территории и врата», подумал Белый Дракон, наблюдая за тем, как все советники и Лео Гараин выходят из его кабинета. «И если раньше это разделение было главным препятствием к восстанию кланов...» то сейчас станет возможностью сразу же понять, кто враг нам, а кто друг. И да, мастер Граин. В самый последний момент обратился он к уже переступившему порог стреку Начинайте вместе с Зиновьевым подготовку к использованию объектов 4 и 3. Но... Я осознаю всю опасность. Но без их поддержки мы рискуем потерять очень много. Особенно после столь удачного испытания в Золотом Мире Третьих старик сглотнув в миг ставшую вязкой слюну понимающе кивнул конечно глава спустя пару минут по защищенному клановому каналу пролетела словно раздуваемый ветром пожар сообщение от великого клана белых драконов призыв к открытому восстанию второй аудитор находился перед золотыми вратами еще два дня назад император приказал открыть эти врата А он был вынужден оставаться возле них все это время, ожидая появления делегации, о которой предупреждал император. Минуты складывались в часы, а те, в свою очередь, в дни. И все это время комитет встречи был вынужден стоять перед открытым золотистым порталом. В такое время второй аудитор завидовал первому, который был отправлен остановить кризис появившегося темного бога. Уж лучше столкнуться с проклятой магией, чем эта пытка ожиданием. Впрочем, ему не впервой было ждать, да и выбора-то особого у второго не имелось. Наконец, когда ему показалось, что уже прошла целая вечность, их навестила одна из сильнейших магов Империи. Та самая особа, собственными руками захватившая недавно существо, способная контролировать тени и сущности изнанки. «Господин аудитор?» Девушка слегка поклонилась ему, отдавая дань уважения. «Его Императорское Величество направил меня вам в помощь. «Что? У меня имеются свои подчиненные опоры?» Аудитор обернулся назад, кинув взгляд на двух своих телохранителей, также являющихся полноценными опорами мира. «В данном случае их будет недостаточно. Это приказ его императорского величества», — пожала плечами девушка. «Он уверен, что делегация из Золотого мира будет куда сильнее, чем мы предполагали раньше». «Ну, хорошо. Главное, постарайтесь не мешать» аудитору ничего не оставалось, как согласиться. Против воли императора он пойти никак не мог. Как выяснилось, предусмотрительность правителя оказалась не напрасной. Спустя еще почти три часа ожидания из портала вышли люди-аудитора, отвечающие за охрану врат с той стороны в сопровождении делегации «Золотого мира». «Что это такое?» Мысленно воскликнул аудитор, видя, как из портала один за другим выходят люди такой силы, что даже собранных сейчас в зале людей было бы недостаточно, захотя они напасть. В делегации находилось как минимум пять членов директората «Золотого мира», судя по силе и форме одежды этих людей. И это не считая стражей в характерных золотых тяжелых доспехах и магов, от мощи некоторых из которых у аудитора пробежали мурашки по всей спине. Вперёд вышел хорошо ему знакомый седой мужчина, с глазами в которых мелькала молния. Один из директоров, с которым ему когда-то давно приходилось общаться. «Прошу вас направить его императорскому величеству официальную просьбу об аудиенции». Уважительно и спокойно обратился он к встречающим на чистом языке империи. «А эти люди?» Аудитор обвёл взглядом присутствующих и продолжающих входить в портал представителей школ. «Они с нами, но их присутствие на самой аудиенции не обязательно», — со скупой улыбкой пояснил седой мужчина. «Но это против ранее обговорённых правил», — аудитор нахмурился. «Я буду вынужден доложить обо всём его императорскому величеству. Докладывайте», — кивнул седой. «Я уверен, очень скоро мои коллеги и наши воины станут очень нужны вашему правителю». «Ян...» — на правах лидера ко мне обратился Костя, прервав мысли об антрацитовом шаре в зале управления. «Знаю, ты очень редко делаешь что-то просто так. Есть ведь причины почему ты рассказал это все и позвал нас в твое убежище. Не пойми меня превратно, но за сведения об этом месте некоторые могут заплатить неплохие деньги». «Вероятность этого высока, носитель», — согласился с Костей седьмой. «Это я и сам способен понять» мысленно ответил ему. «Так почему в действительности ты помог нам?» Между тем спросил меня Костя, закончив этим речь. «Во-первых, вам еще должны поверить, в чем я сильно сомневаюсь», — ответил я ему, хотя, очевидно, те же белые драконы должны знать о связи единства, но на них еще и выйти нужно. «Во-вторых, я рассказал вам тот минимум, чтобы вы имели кое-какие представления об этом месте, но не более». «А если точнее, слегка преуменьшенную версию, без деталей», — мысленно добавил я. «Ну и главное, вы даже не знаете, где точно сейчас находитесь», — я осмотрел присутствующих за столом оцеллотов. «У меня уже давно оформилось понимание очевидных вещей. Ни родной клан, ни любой другой уже никогда не станет для нас с Алисой домом. И теперь мне, как старшему в семье, предстояло найти нам новый дом». Я посмотрел в глаза Костя. «Мне нужна команда наемников для исследования сиреневых врат», — внушительно сказал я и тут же поднял руку, не позволяя ничего сказать уже начавшей возмущаться Василисе. «Я говорю об охране периметра перед вратами. В качестве оплаты 10% добытых мною ресурсов, и если вы сами захотите исследовать места возле врат, то на все, что найдете, я претендовать не буду. Это лучшее предложение, чем в гильдии или кланах». <кхм> «У тебя есть доступ к сиреневым вратам?» Прочистив горло, переспросил литера Целотов. «Это законсервированная врата защитной чаши», — не моргнув глазом, соврал я. «Мне удалось добыть нужное количество энергии, чтобы продержать их некоторое время открытыми. В общем, я даю вам 10 часов на раздумья. И если вас не устроит это предложение, то выпущу вас обратно в город В. Скорее всего, к этому времени там станет куда безопаснее. Алиса побудет с вами на всякий случай, если вам что-то понадобится». «И как надзиратель!» раздраженно добавила Вася. И, как надзиратель, не стал я с ней спорить, направляя в сторону выхода из столовой. Если с этим покончено, то следует разобраться, что там с шаром, и после уже основательно заняться медицинским оборудованием трибунала и автодоком. До зала управления нам с «Белым тигром» удалось добраться меньше, чем за пару минут. Как и говорил Ишкафель, значение на андроцитовом шаре, подвешенном над потолком зала, поменялись. «Как это понимать, седьмой?» Вырвалось у меня вслух, когда я взглянул на отсчитываемое время. Вместо двух лет теперь на шаре показывалось время в два месяца, и сам он из черного окрасился в другие цвета. По всей фигуре теперь можно было увидеть прожилки разных цветов. Золотой, серебряный, алый, фиолетовый, коричневый, синий, зеленый. Создавалось впечатление, что это были трещины, из которых вырывался свет, окрашенный в разные цвета. «Пока у меня нет предположений о причинах этого феномена, носитель», — ответил седьмой. «Однако я могу точно сказать, что не только таймер уменьшился, но и сам отсчет идет быстрее стандартного времени. Как минимум в полтора раза. Это означает, что до окончания отсчета у нас осталось чуть меньше полутора месяцев». Я мысленно выругался. «Если бы у нас был полный доступ к одному из всех этих терминалов в зале управления, то, уверен, мы бы уже знали, что это все значило» а сейчас приходилось просто гадать. «Ладно, этот вопрос пока отложим на потом», пробормотал я себе под нос. «Сейчас нужно заняться состоянием Юли». Вернувшись в медблок, я обнаружил спящую у постели Юлии Славу. Похоже, девушка сразу после того, как смогла стабилизировать состояние больной, уснула крепким сном, окончательно выбившись из сил. «Прямо на стуле, возле больничной койки с Юлией». Взяв одно из термоодеял, я накрыл им девушку и подошел к лежащей на кровати бледной Юле. «Ладислава полностью остановила проникновение проклятой энергии в ее тело», — тут же отрапортовал седьмой. «Однако, как она сама ранее и говорила, проблему это решить не может, лишь отсрочить неизбежное». «Для этого мы и должны разобраться с автодоком», — согласился я с ним, отходя от кровати и направляясь к консоли, которая находилась возле ИИ автодока очень надеясь, что этот терминал, как и тот, что в арсенале, не заблокирован мастер-паролем. В этот раз нам повезло. Консоль действительно оказалась разблокирована и имела внутри целые кипы файлов с технологической информацией по ИИ Медблока. Стоит признать, что без помощи седьмого разобраться в том объеме, который был представлен в терминале, у меня, скорее всего, не вышло бы. Точнее, на это ушло бы слишком много времени. Одних только наборов команд и программируемых скриптов здесь было на несколько полноценных томов. И это считалось лишь вершиной айсберга. Седьмой заставлял меня в буквальном смысле прокручивать текст перед глазами с максимально возможной скоростью. Но даже с такой скоростью разобраться с работой автодока оказалось непросто. В том числе и, что называется, в самых элементарных вещах. Причиной тому было простое объяснение. Даже самое, казалось бы, простое вмешательство в работу тела, магической ауры или структуры души, да тут и такое было, требовало от оператора досконального понимания не только самого автодока, но и анатомии, магических систем и тому подобного. Время за всем этим для меня пролетело совершенно незаметно. Миг, и вот уже почти восемь часов минуло. Я даже оглянуться не успел, и, что самое раздражающее, толком ничего не изучил, несмотря на помощь седьмого, который, кстати, учился так же, как и я. Слава все это время проспала без движений, лишь под самый конец перебравшись со стула на соседнюю с Юлией свободную кровать. Изучение инструкций автодока и его возможностей неожиданно прервал шум, донесшийся до меня. Больше всего это походило на очень отдаленный грохот взрыва. Одновременно с этим на мгновение надо мной мигнул свет, а по стенам пробежала едва уловимая дрожь, но уже через миг все вернулось в норму. Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Седьмой, что это было? «Магическое воздействие высокого уровня. Однако из-за большой отдаленности мне не удалось разобраться в нем, чтобы понять источник и причину». Тут же ответил конструкт. «Ладно, давай сделаем небольшой перерыв и немного пройдемся. Нужно понять, что там так грохнуло». Я поднялся со своего места и, подхватив одинокого, направился к выходу. Пускай после событий с темным богом мне так и не удалось нормально отдохнуть, чувствовал я себя на удивление бодро, словно и не было того сражения утренней звезды. Удивительно, но источник взрыва мне удалось найти без особых проблем. Достаточно было вернуться в холл. Тут стоял такой сильный магический фон, что не на мне боевой брони можно было бы заработать себе несколько довольно чувствительных ожогов. Хорошо, хоть система очистки связи единства справлялась со своей функцией, устраняя все последствия взрыва, в том числе и высокий магический фон. «Вот ведь гадство!» — сказал я, смотря на очередной раскуроченный якорь реальности. «Уже второй взорвавшийся за пару недель. С этим нужно срочно что-то делать».